Глава 44. Селеста. Спустя две недели. Чикаго. Штат Иллинойс. Вернувшись с похорон Алабамы, Селеста замерла перед туалетным столиком в спальне, глядя на себя в зеркале. Внизу была, разговаривала с ее матерью, которая еще утром приехала посидеть с девочкой. По возвращении домой Селеста и Луи застали их с друг к другу головами, все вовлеченными в беседу. Не бабушки и внучки, а двух равных людей. Отражение Селесты в зеркале шевельнулось, рука коснулась Блейзера. Это был тот самый Блейзер, который она надевала на ужин с Алабамой и Генри несколько месяцев назад. Он был плотным и мрачным, пожалуй, слишком плотным и мрачным для поздней весны, на что Алабама не приминула бы указать. Интересно, как долго я еще буду задумываться, представляя возможную реакцию Алабамы на подобные вещи, подумала Селеста. Дверь спальни за ее спиной открылась, и на пороге возник Луи. Он не пошел на похороны в черном. Вместо этого Луи надел белую сорочку и галстук спокойного синевато-серого тона. Мужчинам проще быть модными, посетовала как-то Алабама. «Для них это все равно, что решить задачку с несколькими вариантами готовых ответов. А мы должны написать целое эссе». «Они уже заканчивают там», — кивнул через плечо Луи. «Похоже, они составляли энциклопедию дельфинов». Селеста улыбнулась на выражение его лица. Луи сказал это с таким же ошарашенным изумлением, с каким когда-то отреагировал на первые слова, произнесенные дочкой. Какое-то время им обоим казалось, что Белла никогда не научится говорить, и Селеста испытала огромное облегчение, когда это наконец-то случилось. Селеста снова погляделась в зеркало и вздрогнула от странной неожиданной мысли. В последний раз она надевала этот блейзер в своей первой жизни, до того, как она поцеловала Генри, до того, как умерла Алабама. Селеста вновь подумала о встрече с Генри на похоронах. Генри — первый человек, признавший, что она была права. Но от этого признания Селесте не стало лучше. Оно прозвучало скорее как подтверждение всех тех вещей, которые она подозревала за собой, но умудрялась игнорировать до самой гибели подруги. «Что это?» — спросила Селеста, кивнув на лист бумаги, который она только что заметила в руке Луи. Отражение мужа в зеркале подняло листок выше. Коротконосый дельфин белобочка, как меня проинформировали. Селеста повернулась, чтобы изучить рисунок. Как и всегда, дельфин плыл в чистом белом пространстве. Само животное, впрочем, было прорисовано очень детально. Селеста даже заподозрила. Возьми она линейку и измерь все плавники дельфина, они бы оказались идеально точных пропорций. «Очень хороший рисунок», — забрала листок у мужа Селеста. «Необыкновенно хороший», — согласился Луи. Подняв листок на уровень глаз, Селеста подивилась тому, как мастерски, с полным пониманием принципов распределения света и тени, было заштриховано туловище животного. «Неужели это нарисовала моя дочь?» В замешательстве между удивлением и озабоченностью подумала Селеста. «Как ты держишься, Сиси? У меня еще не было возможности спросить тебя об этом. Голос Луи был таким тихим, что Селеста поначалу даже засомневалась, не почудился ли ей этот вопрос. Она перевела взгляд с рисунка на мужа. Выражение его лица было ей незнакомо. Потребовалась секунда, чтобы она опознала в его нахмуренности беспокойство, и еще одна секунда ушла на то, чтобы Селеста поняла, что это беспокойство направлено на нее. И только теперь она осознала, насколько сильно ей хотелось чтобы муж смотрел на нее именно так. ⁇ Я, Селеста осеклась. Она не знала, что ответить. Вплоть до этого утра Селесте казалось, будто она балансировала на краю пропасти, на грани падения в бездну. Это ощущение не прошло, но теперь она чудесным образом обрела устойчивость. Еще не полную, но все-таки устойчивость. Луи шагнул к ней и, не вымолвив больше ни слова, заключил жену в объятия. Селеста с готовностью в нем утонула. Они простояли так некоторое время, дольше, чем обычно обнимались. Но вот Луи наконец отступил чуть назад и поцеловал Селесту в лоб, как маленькую девочку. Этот поцелуй не был покровительственным. Он принес Селесте такое умиротворение, что она закрыла глаза и постаралась запомнить это ощущение на будущее. А потом Луи удалился в ванну, а Селеста снова повернулась к зеркалу и провела пальцем по серебристым пуговицам на груди. У ее матери было когда-то пальто с такими же изящными пуговицами, только они были золотистыми, каждая размером с монетку в 25 центов, с растительным узором, образованным тонкими тесненными бороздками. Благодаря пуговицам пальто матери выглядело очень нарядным и даже богатым, к чему Селеста в детстве не была привычна. Трудно было ощущать себя богатой в семье с пятью детьми, даже при том, что они были детьми пульмонолога. Большинство детских воспоминаний Селесты со временем поблекли, а то и стерлись из памяти. Но воспоминание о том пальто матери осталось ярким и живым. Селеста помнила, как водила пальцами по красивым золотистым пуговицам, когда оно висело в шкафу, как ощущала кожей каждую деталь узора на холодном металле. Селеста никогда не делала этого в присутствии матери, но та, должно быть, однажды за ней подглядела, потому что на ее девятый день рождения мать купила Селесте пальто. Оно было из рубиного красного твида с двумя рядами больших золотистых пуговиц, начинавшихся от груди. Селеста приподняла тяжелую картонную крышку и на мгновение подумала, что это трюк, Обман! Пальто в коробке не могло предназначаться ей. Вспомнив это сейчас, час, Селеста подумала, а может, они с матерью были в действительности ближе, чем ей представлялось? По крайней мере, в какие-то моменты, которые она тогда просто не замечала. Селеста мысленно перенеслась на две недели назад, вспомнила разговор с матерью на кухне и то, что она сказала о ее ночных кошмарах в детстве. Не думаю, что этого было достаточно. Для матери, во всяком случае. Сколько раз Селеста думала то же самое о себе. Этого было недостаточно. Ей самой было недостаточно. Эта тема постоянным рефреном звучала у нее в голове. Луи вышел из ванной как раз в тот момент, когда разговор внизу переместился. Селеста услышала характерный скрип табурета по твердому дереву и поняла, что через пару секунд услышит характерную поступь дочери по лестнице. «Луи!» — Селеста повернулась лицом к мужу. Его щеки пошли розовыми пятнами, хотя Луи лишь сбрызнул их водой. «Мы должны проверить Бэллу на аутизм. Я помню, ты хотел бы выждать еще какое-то время, но я правда думаю, что с дочкой что-то не так. Я это чувствую, понимаешь?» На миг Луи отвел глаза в сторону, и Селеста подумала, что он запротестует. «Хватит ли мне мужества настоять на своем? пронеслось в голове. Но муж не стал возражать. Вместо этого Луи медленно кивнул. «Ладно», — сказал он. «Ладно, хорошо. Возможно, ты права».